Глава 38. Хозяевам Медаса нужны были монеты и кредит, которые доставляли кротовий жир и мясо. Им было все равно, какого крота поймает Напхи, того, этого или какого-то другого. Правда, они признавали, что определенные события, связанные с ее именем и увеличивающие ее известность, могут положительно сказаться на их прибылях. Ведь капитанов, которые не просто всей душой стремились к одной единственной добыче, мечте и мизите одновременно, но действительно добывали ее, было по пальцам пересчитать. Как все строгейские мальчишки, Шам бывал в музее завершения, где видел знаменитые флотографии мужчин и женщин, стоящих на громоздящихся до неба останках своих философий. Хаберстам на своем жуке, Аб-Могреев на кроте, Тармен на волнистом барсуке мутанти Нигилброк, довольный как сбежавший с уроков школьник, попирает ногой свой мертвый символ «Ничто». Команде Медаса дали три дня на то, чтобы превратить свой поезд из обычного среднего кротобоя в крепость на колесах, мчащуюся в погоню за философией. Молотки молотили, гаечные ключи закручивали гайки — Паровозная бригада испытывала локомотив на прямом и обратном ходу. Охотники точили гарпуны и запасались порохом. Все вместе латали щели в обшивке. Медас сам себя не узнавал, до того хорошо он выглядел. Даже совсем новеньким, с иголочки, он не был так красив, как сейчас. «Вы знаете, что поставлено на карту?» — сказала Напхи. «Вообще она была не любительница громких речей» но сейчас всякая фраза, которая срывалась в нее с языка, невольно выходила торжественной. Да и офицеры твердили ей, что команде это нужно. «Возможно, на этот раз мы долго не будем на твердой земле», говорила она через громкую связь, надтреснутым от несовершенства техники голосом. «Месяцы! Годы! Эта охота может завести нас далеко! Я к этому готова!» «Готовы ли вы идти за мной?» «О, вот это мастерский штрих», — подумал Шем. «Команды лучшие, чем вы, я для себя не желаю. Мы выходим на охоту во славу наших родных строгеев и во славу владельцев этого прекрасного поезда». Тут все, кто был в курсе, позволили себе усмехнуться. «А также ради знания, всякий, кто хочет, «Может, идти сейчас со мной, и я этого не забуду. Сначала мы будем держать курс на юг, а оттуда, куда нас поведет знание. Леди и джентльмены дорог, дерзнем ли мы?» Команда дружно заорала в ответ. Хриплые голоса приветствовали наступление охоты и приближение конца неизвестности. «За философию капитана!» Призыв был подхвачен на всех палубах, всех вагонов, от первого до самого последнего. «Даже так?» — подумал Шем. «Шэм!», Шэм — обратился к нему доктор Фремло, когда команда вернулась к работе. «Начальник порта передал мне это». Он протянул Шэму запечатанный конверт, на который тот глядел в оцепенении. Потом пробормотал. «Спасибо. Не всякий член команды вообще передал бы ему письмо» а тем более благородно отказавшись прочесть его первым. Сэму Саурупу было написано на нем. Близко, подумал он. Однако доктор, несмотря на благородство, оказался не вовсе лишен любопытства, и теперь, пристроившись за спиной Шэма, ждал, когда тот сломает печать. Специальное предложение, прочитал Шэм. Гость у Шураков, хорошее вознаграждение за информацию об их планах. Подробности у начальника порта. «Действуй без промедлений, получишь подарок!» «Что это?» — спросил доктор Фремла, когда Шем смял бумажку в руке и поджал губы. «Ничего», — сказал он. «Спам! Мусор!» «Не знаю, что со мной такое, — говорил Шем, но я просто ничего не почувствовал. Он пересказал Шрааком эпизод с краснобайством Напхи. Особенно отметив, какое воодушевление оно вызвало в команде. Кальдера пожала плечами. «И я ничего не чувствую», — сказала она. «Но, «Ну, может, тебе повезло?» «Повезло?» «Что ты не спешишь бросать в воздух шляпу?» Кальдера пересчитывала на кухонном столе какие-то маленькие штучки, вроде булавок или болтиков. Дера набивал чемоданы консервами. Шем уже наловчился убегать с Медаса когда он опять возник у Шраков на пороге. Брат и сестра нисколько не удивились. «Заходи», — сказала Кальдера, «мы как раз уроки доделываем». Уроки заключались в том, что Дера и Кальдера сидели по разные стороны стола в библиотеке среди россыпи раскрытых книг, планшета, координаторов и распечаток. На полках вокруг костей и всяких диковин было не меньше, чем книг. Дэра сортировал и раскладывал стопками учебные материалы согласно какому-то непонятному плану. «А как учатся у вас, Настрагеи?» — спросила его кальдера. «На что похожи ваши школы?» Она моргнула под пристальным взглядом Шема. «Просто я никого твоего возраста здесь не знаю, а в других местах подавно», — сказала она. «Мне интересно». «Что это? Она покраснела?» «Нет, кажется, но явно слегка смутилась». «Мы ведь были на Строгеи, сказал Дера. «Правда?» «О да, куда они нас не таскали», — сказала Кальдера. «Но я ничего не помню, поэтому сказать, что мы что-то знаем, я не могу». Тогда Шам рассказал ей немного о страгеях, При этом он краснел, в отличие от нее. И пока Дера заканчивал укладывать чемоданы, он робко превращал вполне заурядные происшествия своего школьного детства в истории об экзотических землях. Шем говорил, Кальдера слушала, не поднимая глаз, а Дера вышел из комнаты. Шэм слышал, как открылась и снова закрылась дверь в комнату Бира. Он продолжал говорить, и через минуту-другую дверь снова открылась, и Дера вернулся, его лицо было спокойно, а глаза мокры. Он встал между Шемом и Кальдерой, а рассказ, наконец, прервался. Молодой человек Састрогеев и дочь Квази Сальважиров Наконец отвернулись друг от друга. «Моя очередь», — сказала Кальдера и выскользнула из комнаты. «Для чего очередь?» — спросил Шем. Он не ждал, что Дера ответит, и Дера не ответил. Он просто стоял выпить и в губу точно перед дракой, пока Кальдера не вернулась. Она принесла из комнаты папы Бира его флотографию, шарф и потрепанный складной ординатор с его стола. Лицо у нее было таким же несчастным, как у брата. Но когда она заговорила, голос ее звучал буднично. «Где твоя мышь?» — спросила она. «Охотится где-то», — Шем задумчиво сложил пальцы домиком. «Я получил письмо», — сказал он. «В нем мне предлагали награду, если я расскажу про вас». «Что ты ответил?» — спросила Кальдера. «А ты как думаешь?» «Я выбросил письмо и пришел сюда окольными путями, как ты меня учила. Но, похоже, слухи о вас расходятся, как круги по воде. И о Медасе тоже, я сам слышал». Кальдыра задумчиво прижала палец к губам. «Да, о твоем поезде ходит немало слухов», — сказала она. «Рельсы и слухи. Как вы сюда попали? Куда идете дальше? Что нашли в пути?» Я тут поспрашивал кое-кого о том, что им приходит в голову, когда они слышат про край света, сказал Шем. Оказалось, ничего хорошего. А ты едешь с нами, Шем Апсурап? спросил Дэра. Что? выдавил Шем. Не сейчас, Дэра, сказала Кальдера. Что ты говорил насчет речей своего капитана, Шем? Ну что, они, это на меня не действуют? Вроде как. И вообще, мне кажется, что хватит с меня кротобоев. Шем обвел глазами комнату, наполненную утилем, как и все остальные в этом доме. «Есть люди, — продолжала Кальдера, — которые считают, что на каждого из нас возложена своя задача. Они так и говорят. Задача, а не просто задача. И что каждый узнает свою, стоит ему о ней услышать» потому что для каждой задачи есть лишь один подходящий человек». «Возможно», — задумчиво согласился Шэм. «Лично я думаю, что это чушь», — заявила Кальдера. Дера хихикнул. Шем моргнул. «Значит, ни у кого из нас никакой задачи нет», — сказал он. «Я так не говорила. Разве я так сказала?» Я сказала, что у тебя, может, и нет никакой задачи, а моя задача сейчас состоит в том, чтобы таскать барахло. И она взялась за багаж. Нет, Дэра, твоя задача сейчас в том, чтобы остаться здесь и продолжать рассортировать все это. А твоя, Шем, как ты думаешь? Дэра цукнул языком и недовольно заворчал, когда Шем пошел за кальдерой мимо пирамид с перевязанных бечевками коробок, мимо сундуков, раздутых, словно плотно пообедавшие удавы. И дальше в замусоренный сад. Там у знаменитой арки из стиральных машин она положила какой-то ключ в коробку из-под кофе, ту спрятала под полированный черепаший панцирь, а сверху поставила ведро. Я рада, что тебе оказалось так важно найти нас и рассказать нам обо всем, сказала она. А твои родители? Что с ними случилось? Шем поднял на нее взгляд. Что, сказал он а что она смотрела на него пока он не сдался шагая следом за ней через овальный утилем сад в обратную сторону он коротко изложил историю гибели отца и исчезновения матери но обо мне заботятся и вам закончил он я верю тебе ответила кальдера они очень довольны что я хожу на кротобои сказал он не сижу дома вижу мир не весь — сказала она. — Знаешь, когда я только открывала тебе дверь, я уже знала, что ты нам скажешь. В смысле, насчет наших родителей. И оказалось, что до той минуты я сама не понимала, как сильно я их ждала. Мне очень жаль, что никто не нашел обломков в поезде твоего отца или не повстречал твою мать, не рассказал тебе о них, не сделал для тебя того же, что ты сделал для нас. Она улыбнулась ему, стремительной, и доброй улыбкой, которая почти сразу же потухла. Кальдера придержала рукой колючку, давая ему пройти. «Повидать мир — это хорошо», — сказала она. «Но надо ведь думать и о том, что будет после». Тут Шем внезапно осознал, что они вышли на берег и вздрогнул. Почва в нескольких ярдах впереди становилась плоской, пыльной и заметно менее плодоносной, чем раньше. Ее во всех направлениях пересекали пути, Вглубь путей уходил деревянный пирс, а в конце него стояла дрезина. Плоские зубы каменных плит загораживали садик и причал от любопытных глаз. «У вас что, свой пляж?» Шем не поверил своим глазам. Кальдера шагнула на причал. Доски были совсем старые, и сквозь щели в них Шем видел хлопья краски, осыпающиеся от их шагов на землю, взрытую многочисленными хищными млекопитающими. «Там вдали, — продолжала она, — так много интересного. Там есть люди, которые ходят под парусами на поездах, не менявшихся многие века. Наши родители бывали в их охотничьих угодьях и видели их самих. Они странствовали с ними, учились у них, как путешествовать без мотора. Слушали их истории про рельса моря, и про рай, и про то, как попасть туда, и про слезы, про все» каждый знает хоть немного такого чему следует поучиться не каждый сказал шем ну хорошо не каждый но почти каждый облака на миг разошлись и шем увидел желтизну верхнего неба услышал самолет ты думаешь все богатства там спросил шем ты их ищешь кальдера пожала плечами не знаю даже верю я в это или нет сказала она но мы не из-за них едем». «Вы едете, чтобы исследовать», — сказал Шэм. «Вы хотите знать». Она кивнула. «Мы их ждали», — сказала она. «А ты вернул их нам, насколько это теперь возможно. Что еще нам оставалось делать, как не пойти туда, куда ушли они? И дело не только в долги. «Клянусь, помнишь, ты показывал мне снимок?» Так вот сейчас я тебе тоже кое-что покажу. Кальдера вынула из кармана распечатку Изъеденные эрозией скалы, приземистые холмы в кактусах и плюще, обители тощих наземных зверей. Кругом куда ни глянь, рельсоморье и лестница. Лестница. Высокая, словно дома, она торчала из земли под углом 45 градусов, а ее верхняя площадка... Висела в пустоте. «Висячий утиль». Шем не верил своим глазам. «Это эскалатор», — сказала кальдера. «Он там», — она указала на рельсоморье. Под лестницей на уровне площадки скопилась куча ссоры и грязи. Лестница поднимала из недр земли и роняла под себя не утиль, а настоящий сор отбросы, которым уже не было применения.